Глава 20. Записка. Страница дневника номер 78. Свинцовый ящик блокирует до 80% излучения. Алюминиевая фольга повышает этот показатель до 90. В целом, находиться рядом с этим саркофагом безопасно, но не более 10 часов. Хранение его в другой комнате за метровой железобетонной стеной уменьшает излучение до 99%. Считаю оставить осколок в убежище оправданным риском. Сегодня Александр уезжает в соседний поселок. Нам придется остаться в бункере. Не хотелось бы прерывать исследования на этот период. Тем более вакцина на исходе. Страница дневника номер 132. Продолжил эксперимент с осколком. По моим расчетам, его полный заряд равен 100 единиц энергии соответствующего типа. Неразборчиво. Не удалось. Нужен подопытный с природным иммунитетом, мой временный не подходит. Соединение каменного объекта, изъятого из внутренности бывших органов почки, зараженного второй стадии класса бегун, не просто прошло успешно, но и дало практический результат. Объем энергии кристалла увеличился на 10%, то есть на 10 единиц. Предположительно, объекты более высокого класса зараженных способны еще больше неразборчиво, и это поразительно. К тому же есть высокая вероятность 0,9, что возможно дальнейшее улучшение данного артефакта класса «Осколок» ранга «Эпсилон» такими же объектами. Предельные возможности неизвестны. Скорость накопления энергии в модернизированном артефакте на данном этапе не выявлена. Продолжаю исследование. Страница дневника номер 144. Скорость восстановления энергии артефакта класса осколок ранга эпсилон равна 1% за 166 минут, 8,6 единиц в сутки. Модернизированный осколок восстанавливается на 10% быстрее. Предположительно, осколок с объемом в 200 единиц энергии будет восстанавливать 17,2 единицы в сутки на 100% быстрее. Страница дневника номер 145. Расход энергии у иммунных по неточным наблюдениям и опросам происходит следующим образом. Каждые 10 тысяч секунд теряется 1% имеющейся энергии. За сутки теряется 8,6%. Следовательно, чем больше объем энергии, тем больше ее ежедневные потери в единицах. В данных условиях восстанавливать запас энергии на максимальные показатели нерационально. Лучше всего поддерживать ее уровень на 10-20% от максимального объема. Осколки при этом желательно не хранить в полностью заряженном состоянии, иначе процесс мобилизации энергии будет приостановлен. Страница дневника номер 151. Сегодня использовал последнюю вакцину. С завтрашнего дня эксперименты с артефактом придется прекратить. Неразборчиво. Никаких изменений. Зависимость времени воздействия артефакта класса осколок ранга эпсилон на испытуемых, неиммунных привожу в таблице номер 13. В первую очередь проводил испытание на себе, без использования вакцины. Таблица номер 13. От нуля до одной минуты никаких видимых признаков недомогания или ухудшения общего состояния испытуемых не наблюдается. 1-2 минуты. Легкое головокружение, жажда. Дополнение номер 1. У испытуемой женского пола эти симптомы наступают на одну минуту позже. Дополнение номер два. У испытуемой возрастом 12 лет женского пола на 2 минуты позже. 3-5 минут. Повышение температуры тела у испытуемых до 37-38 градусов. Ухудшение общего состояния, среднее недомогание, среднее обезвоживание, ослабление умственных способностей. 5-10 минут. Проверено только на мне повышение температуры тела до 39 градусов, лихорадка, дрожь, спазмы в области желудка, помутнение рассудка, повышение агрессии, сильное обезвоживание, резкий подъем физических возможностей. Дальнейшее исследование вынужден прекратить в целях безопасности. Дополнение номер один. Возможны отклонения от таблицы ввиду крайне ограниченного количества испытуемых и повышенной осторожности в исследованиях. Страница дневника номер 152. Скорее всего, это последняя запись. В бункер пытаются проникнуть, и скорее всего, им это удастся. Предположительно, это военные, оккупировавшие дом в конце улицы Советской. Сынок, если найдешь этот дневник, то я, скорее всего, мертв. Знай, что я очень сожалею, что все так сложилось, и очень тебя люблю, как и твоя мама. Надеюсь, тебе удастся выжить в этом хаосе. Я, неразборчиво, исправить. Не нужно за нас мстить, подумай о себе и тех, кто с тобой рядом. Уезжайте отсюда, постарайся покинуть зараженную зону. Если не получится, то избегай людных мест и… неразборчиво. Чем меньше населенный пункт, тем больше он пригоден для жизни. В идеале найти какой-то домик охотника в отдаленном лесу. Собирай и улучшай осколки, пока что это единственный способ обеспечить себя энергией. Но не рискуй напрасно. «Лучше убить десять бегунов, чем пару берсерков. Всегда будь наготове. Правительство может начать ковровые бомбардировки всех населенных пунктов или даже тактическое ядерное оружие использовать. Найди безопасное место и выживи, и не держи на меня зла. Я уже слышу их голоса. Пока, сын, и прости за все». «Охренеть», – выдохнул я, закончив чтение. Отец проводил опыты на себе и на остальных, – Хоть это звучит жутковато, но он был осторожен. Правда, себя чуть не угробил, зато узнал много интересного. Полный заряд осколка восстанавливает 100 единиц энергии, а улучшенный одним камнем – 110 единиц. В предыдущих записях есть подробное описание, как именно он его улучшал. Зря мы камни сожрали. Внутренний запас теперь повышать особого смысла нет. Хотя перед затяжным боем лучше заправиться по полной. Но теперь камни будут тратить на улучшение осколков. Теперь можно проверить всех людей на наличие иммунитета. Держать уязвимых рядом с осколками вредно для их здоровья. Да и рядом с иммунными им опасно находиться. Таблетки вроде бы помогают, но они не бесконечные. Так зачем их переводить на тех, кому они не нужны? Закончил чтение я посреди ночи. На один час меня привлекали к дежурству, распорядок которого взял на себя болт. С таким количеством людей достаточно одного часа с человека, чтобы обезопасить себя ночью. Всего нас сейчас 16 человек, семь из которых ранены, одна беременна и один на грани нервного срыва. Если раненые с иммунитетом, то скоро должны поправиться. Проснулся я на рассвете. Было прохладно, хоть костер и поддерживали всю ночь. Раненые спали в машинах, остальные в здании, соорудив себе лежанки из досок, поддонов и травы. Оказалось, что я не такая уж и ранняя пташка. Почти все уже проснулись и, похоже, давно. Спали только псинка и Виталик. Девушки суетливо носили какие-то вещи, а дед разогревал консервы в тлеющих углях костра. утречка поприветствовал я деда. «А где остальные?» «Море на посту. Вася и Болт копают ямы. Серёжа вон, в углу сидит. У него, походу, окончательно крыша поехала». «Какие ямы? Окопы, что ли?» «Не, Сань, могилы», – мрачно ответил старик. «Я на несколько секунд завис, потом до меня дошло». «Раненые?» «Угу, не пережили ночь». «Кто?» «Девушка, что со старухой и руной в одной машине спала, и мужик с пацаном, и с другой». «Три человека? Почему так много? Погоди, пацан тот вроде не тяжелый был». «Мужик ночью обратился из загрыз малого, ну а девушка тяжелой была». «А Михей как?» «Вроде жив еще, но тяжелый. Почему меня не разбудили?» «Тебе и так досталось. На тебе основные решения сейчас. Нужна свежая голова». Я не завтракая отправился к мужикам, которые уже заканчивали рыть ямы. До кладбища от нас было недалеко, так что решили похоронить их как подобает. Разве что гробы делать не стали. Ближе к обеду провели похороны, оставив в лагере только деда и раненых. После обеда, ставшего поминальным, я решил провести совещание – и спланировать дальнейшие действия. Во-первых, нам нужно выяснить, кто из нас иммунный, а кто уязвим. Зачем? Сразу поступил резонный вопрос. Таблетки от радиации ограничены, так что их принимать следует только тем, кому они действительно нужны. Да и другие причины есть. Иммунные могут получить сверхспособности. Правда, для этого придется потратить энергию кристаллов. Я продемонстрировал всем три кристалла, который держал при себе и, наконец, переложил из женской сумочки в рюкзак. «Виталик принёс мне свой осколок». «Зачем? Оставь себе, у тебя отличный навык, поддерживай свою энергию». «Он долго заряжается. Думаю, ты лучше распорядишься этой энергией. Нужно будет, подпитаюсь, а нет, отдашь другому». «Пусть так, спасибо», – ответил я парню. Васю, кстати, от его вида до сих пор передёргивает. В общем, сегодня вам нужно прекратить прием препарата. А чтобы избежать заражения или облучения, держитесь подальше от осколков и иммунных людей. А как держаться подальше, если мы не знаем, кто иммунный? Хороший вопрос, отвечаю. Есть список тех, кто 100% с иммунитетом. Это я, Василий, Виталий, Елена, Максим, Сергей и вот эта собака. Известно точно, что Ксюша не иммунная. Про остальных не знаю. Так что, если, находясь рядом с кем-то, вам стало плохо, срочно отойдите от этого человека или людей. Метров пятьдесят будет достаточно. И сколько нам ходить без защиты? но ну, в инструкции написано принимать два-четыре раза в день. Значит, время действия примерно 12-16 часов, может чуть больше. Думаю, вечером уже можно будет провести тесты. А если я еще не принимала сегодня? – спросила Катя. «Лучше дождёмся вечера, чтобы выяснить наверняка. А пока займёмся разведкой». «Я с Болтом проследим за врагом. Максим и Виталик, займитесь ревизией оружия и БК. Девушки, на вас ревизия еды, воды, медикаментов, а также раненая. Вася и Море, вы на дежурстве». «Эй, вообще-то Море ранен», – возразила Катя. «Точно. Так что ты пришёл, иди отдыхай». «Ну уж, стоять и смотреть в разные стороны я могу», – ответил он. «Не надо, у нас хватает для этого людей. Вон, Катя тебя заменит». Мужик будто расстроился из-за того, что не может нам помочь, но все же спорить не стал и ушел. «Два поста возле лагеря, и на нас поглядывайте. По возможности, огнестрел не использовать, только в крайнем случае. Если какой-то ходун забредет, это не крайний случай», – уточнил я. Осколки я оставил на видном месте метрах в ста от здания, в котором мы расположились. Жаль, свинцовый сундук с бункера не притащил. Но для этого нужно на машине ехать. Болт выглядел довольным, оказанным ему доверием. Вооружившись винтовкой с хорошей оптикой и биноклем, мы ползком выбрались на холм и начали рассматривать особняк. Он тоже находился на возвышении, так что обзору ничего не мешало. Разве что высокая стена самого двора. Машин рядом стало даже меньше. Башня брони виднелась во дворе, А снаружи стоял только один пикап. Второй мы обнаружили аж на другом конце села, да и то после пулеметной очереди, донесшейся оттуда. «Эти ребята совсем не соблюдают осторожность», — заметил Болт. «Ага, прям как ваш Михей. Так, не нужно тут на лейтенанта гнать, он мужик нормальный, просто...» «Просто», — подтвердил я, — «узнаешь их?» «Это те самые, что напали на вас». «Я ж не знаю их в лицо, по броне узнал бы, но ее не видно, сука». Хотя, чё тут гадать? Вон я на машине вижу четырёхлучевую звезду НАТО. Они самые. Только ведут себя и правда неосторожно. Может, они и зачистить село хотят полностью? У меня была такая мысль в самом начале. Да на их пальбу со всех соседних сёл могут сбежаться мутанты. Это точно. Слушай, а их рации могут работать, если глушилка активна? Да какая к чёрту глушилка? Она метров на пятьдесят работает и всё. А там уже от диапазона зависит сигнала нет нигде в поле мы не могли со штабом связаться хотя у нас не рация а станция связи в тройке тоже ничего не пашет и ничего не ловит хочешь сказать что это по всему пазлу сигнала нет какому еще пазлу Ой, я хотел сказать по зоне этой хотя пусть будет пазло мне так привычней думаю это либо правительство серьезную блокаду устроила возможно экраны какие-то используются или еще что либо что? «Возможно, это излучение создает помехи». «Вряд ли. Связь пропала не сразу». «Так и люди начали обращаться даже не в первый день». «Тоже верно». «Ладно, как бы там ни было, получается, у этих ребят нет связи друг с другом на расстоянии?» «Скорее всего, так». «Да, я уверен. Разве что какие-то сверхсовременные приблуды используют. Но, насколько я знаю, даже спутниковой связи нет. Никакой вообще». «Если так, то что нам мешает устроить засаду на их отряд?» – спросил я. «Много чего. Нас меньше. Я имею в виду число реальных бойцов, а не стариков и девушек». «Да некоторые девушки получше, чем я, стреляют. А старик вообще отличный снайпер. Тем более для засады много людей не надо». Но это все спорные утверждения. Но даже если людей хватит, мы не знаем их маршрута. Вряд ли они каждый раз одной дорогой ездят». «Это тоже не проблема». У нас село маленькое, и большинство улиц не закольцованы. С некоторых, конечно, можно выехать в поля или как-то иначе объехать, но чаще всего возвращаться им придется по одному маршруту. Допустим. Но есть еще одна проблемка. На пальбу могут отправить подкрепления. А если мы их быстро не вынесем, то нас окружат и раздавят. Поэтому нужно вынести их быстро. Это тебе не стрелялки играть, где в одиночку можно у противника разбить. Да и сохранений тут нет. Ошибка равна поражению. Время есть. Продумаем все как следует. Подготовимся. К тому же ты еще не знаешь, на что способны навыки иммунных. Ты прав. Судя по твоим рассказам, это и правда выглядит как компьютерная игра. О, ты даже не представляешь, насколько ты прав, улыбнулся я. Мы наблюдали еще два часа. Пленных в особняке я так и не увидел, хотя и не удивительно Их скорее будут держать в подвале, чем возле окон. Зато видел дозорных, насчитал семь человек. Один на балконе, двое на стенах, еще два стояли у ворот и пара ходила вокруг особняка. Отряд по зачистке за это время прошерстил все дома на улице, один за другим, минут по десять проводя в каждом. Выносили в основном еду и алкоголь, в одном доме нашли кальян, Еще в одном реквизировали спортивный мотоцикл. Кстати, неплохой вариант для разведки. Быстрый, маневренный. Там, где машина не проедет, можно втиснуться на двух колесах. Но и гонять сильно нельзя. На дорогах сейчас много хлама и трупов, из-за которых можно и разбиться. Вернувшаяся в особняк группа больше не покидала штаба, а значит, теперь и нам можно войти в село. В первую очередь Болт вернулся к бункеру, взяв нужные инструменты и взялся за разминирование. Нам это мина, ой, как пригодится для засады. Да и каждая граната на счету. вставить в нее чеку оказалось проще простого, а вот с миной пришлось повозиться. Куда легче было ее просто подорвать, но тогда мы не сможем ее использовать в своих целях, да и шума будет слишком много. Я за это время еще раз проверил бункер, но не нашел ничего интересного. А вот в доме было кое-что полезное. Мелочи в основном, вроде упаковки заварного кофе и железного чайника, которого нам не хватало в поле. Воду мы кипятили в походных кружках и флягах и консервных банках, что не очень удобно. Еще пригодится старый будильник, вроде того, что мы использовали для отвлечения мутантов. Ну и керосиновая лампа пригодится. Нашлось и немного еды, которую мы очень экономим в последнее время. Нашел и заначку алкоголя, но брать не стал. Сейчас нельзя расслабляться. Дел очень много, а времени мало. Вернулись мы почти вечером. Солнце уже приближалось к горизонту, но погода резко испортилась. Из-за облаков стало мрачновато и прохладно. Люди больше всего ждали вечерний тест на иммунитет, но с этим лучше не торопиться. Сначала я проверил наших ревизоров. Дет сообщил, что оружие хватает всем, но не все умеют им пользоваться. Как стрелять, в принципе, знал каждый, но стрелять и попадать – разные вещи. Или, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Радовало наличие снайперских винтовок и РПГ. Ракет к ним, правда, маловато, всего три штуки. Но даже это неплохое подспорье. Патроны тоже были в дефиците. На 5 автоматов было всего 10 магазинов и неполный цинк, это около 500 штук. На СВД, которых у нас было три штуки, патронов было куда меньше. Хотя дед и утверждает, что и для снайперок можно использовать патроны калаша, Болт не рекомендует это делать. Ну тут уж пусть каждый сам для себя решает. Как оказалось, пулемёт-печенек Василия стреляет теми же патронами. Но и у Васи их осталось мало, так что делиться он отказался. Ещё есть пять гранат. Неплохо, но лучше бы по пять на каждого было. Пистолеты были у каждого, и патронов на них хватало. Ну, как хватало? Пара магазинов на ствол. Сойдет как альтернатива, но больше всего я рассчитываю на снайперов и автоматчиков. Хотя нет. Больше всего, надеюсь, на навыки, в первую очередь свои. Против них никакое укрытие и броня не помогут. С лекарствами все было очень плохо. Антирадиационных таблеток оставалось на пару дней, но это если все окажутся без иммунитета. Я все же надеюсь, что иммунные найдутся. Перевязочных и дезинфицирующих материалов тоже осталось немного. Но хуже всего было с капельницами физраствора. Под ними были пожилая женщина, Руна, а сегодняшнего дня еще и Михей. Антибиотиков вообще никаких нет, так что если кто поймает заразу, вылечить его не сможем. С едой все более-менее нормально. После сегодняшнего пополнения протянем пару дней. А там уж либо сдохнем, либо отвоюем свое село». Боевой дух у людей был так себе. Кто-то бегал, как ошпаренный, хватаясь за все подряд, пытаясь помочь и подбодрить остальных. А кто-то уже считал себя покойником. На Сережу, например, смотреть было жалко. Сломленный человек без воли к жизни. Для него отсутствие света и интернета уже катастрофа. А без душа, еды и бухла так вообще проще повеситься. Пришло время для долгожданной проверки. Не уверен, что все получится, но других способов я не знаю. Сначала я собрал возле себя всех иммунных и положил на землю осколки. В отсутствие иммунитета я был уверен только насчет Ксюши. Ее я поставил подальше от своей группы. Ну и третья группа была непроверенных. Итак, были сегодня те, кто испытывал слабость или жар, находясь рядом с другими? Спросил я. Пара человек подняли руки. «С вас и начнем. Подходите ко мне, становитесь рядом с осколками и ждите. Если за пару минут станет плохо, сразу говорите». «А это не опасно?» спросила Клава толстушка из тройки. «Нет, за минуту вы не обратитесь». «Так может не надо проверять, если днем уже были симптомы?» «Надо убедиться. Симптомы похожи с обычной простудой. Да и от стресса такое может быть». «Нет, я не хочу. Я не иммунная». Еще больше занервничала девушка. «Ладно, будешь последняя. Есть желающие быть первым?» – спросил я. Все молчали, нервно косясь на осколки, лежавшие передо мной. Они светились, сообщая о наличии энергии. Хотя заряд далеко не полный. По расчетам отца в них где-то по 30-40% энергии. Ярче всех светился осколок Виталика. Он, скорее всего, заполнен полностью. «Проверь меня!» – вышел вперед болт. Мужик снова снял свою балаклаву, чтоб лучше почувствовать жар и остальные признаки заражения. Я искренне надеялся, что у него есть иммунитет. Мне он нравился. Хороший боец, адекватный и полезный, а главное и человек хороший. С иммунитетом у него будет больше шансов выжить, да и возможность получить навык будет не лишней. Спустя минуту его поведение и самочувствие никак не изменилось, разве что появился какой-то скепсис в глазах. Будто я все это придумал про кристаллы, иммунитет и так далее. Вторая минута тоже прошла без изменений. Даже если это остаточное действие после таблеток, его должно перекрыть количество кристаллов. Четыре штуки облучают гораздо сильнее, чем один. «Может, мне их в руки взять или еще что?» – спросил Болт от скуки. «Нет, тогда ты впитаешь энергию и получишь навык, если иммунный или сразу обратишься, если уязвимый». «Ну и долго еще ждать тошноты, температуры и прочей фигни?» «Нет, пять минут прошло, дальше смысла нет. Ничего не чувствуешь? Может, голова кружится или слабость, жажда?» «Да», – задумался он, – я тут же напрягся. «Пивка холодного выпил бы. Блин, не пугай так. А че, давно я хорошего Жигулевского не пил? Разливного да с колбасками!» – мечтательно выдохнул он. «У Васи и деда чуть слюни не потекли, да и я невольно задумался об отдыхе. «Поздравляю, Болт, ты иммунный. Если это, конечно, не действие таблеток. Давно принимал?» «На рассвете. Прошло 15 часов». «Ладно, можешь остаться тут. Следующий, подходим». Следующим вызвался Море. Он хоть и был ранен, но чувствовал себя уже немного лучше. Его в первую же минуту бросило в жар». На лбу проступил пот, взгляд стал потерянный, а затем он едва не потерял сознание. Прежде чем мы успели его отвести в сторону, у него начался приступ эпилепсии. «Болт, уведи его, мы только хуже делаем. А вы все отойдите», – приказал я, хватая кристаллы. Как только мы отошли от парня, ему стало немного лучше. В сознание он не пришел, но хотя бы трясти бедолагу перестало. «Пожалуй, уберу лишние осколки», – решил я, глядя на перепуганные лица непроверенных. Иммунным, которые имели навык и тоже влияли на обращение, я сказал отойти подальше. Лучше опираться на расчеты отца, а он работал с одним-единственным кристаллом. Добровольцев резко поубавилось и пришлось вызывать самому. Иммунной оказалась Катя, диспетчер на станции и стройке, у которой проявился талант к стрельбе из винтовки. Также девушка Михея Руна имела иммунитет, хоть и была сильно ранена. Все остальные, к сожалению, не имели иммунитета. Три человека – неплохой результат. Это еще раз доказывает, что иммунным выжить легче. Правда, Михея и пожилую женщину мы не проверяли. Они и без того в тяжелом состоянии, а действие осколка это только усугубит. Хотя с Михеем все неоднозначно. Перед тестом всей группы я заметил, что он не спит и внимательно за нами следит через зеркало заднего вида. Но когда мы подошли к машине, он сделал вид, что спит. Беспокоить не стали. Теперь у меня появился выбор – дать иммунным по осколку, чтобы у них проявились навыки, или оставить эту энергию себе. Я больше склонялся ко второму варианту. Теория о том, что ты получаешь навык в соответствии со своим желанием, не проверена и не подтверждена. А насчет своих навыков я точно уверен, что они будут полезны в бою. Да и пользоваться я ими умею. А учить новеньких сейчас некогда. Хотя Болт наверняка быстро научится. Да и Катя способная девушка. Мы перераспределили таблетки от радиации, и теперь их должно хватить на неделю, если экономить. За это время нужно обязательно что-то придумать. Либо найти еще, либо создать безопасную зону, где никто не облучит этих людей радиации. Остаток вечера мы ужинали и общались. Планировали следующий день и предстоящий бой. Затем распределили график дежурства и отправились, кто спать, а кто в дозор. Ночь прошла спокойно. Однако утром я заметил, что кто-то приближался к осколкам. Я специально бросил рюкзак с ними на свежую немятую траву, а сейчас рядом чьи-то следы. Болт ждал меня с самого рассвета. Он дежурил последним, а затем вместо завтрака отправился наблюдать за натовцами. Вася с дедом, к моему удивлению, тоже долго не спали. Мне даже будить их не пришлось. Вот в чём большой плюс отдыха на свежем воздухе, чтоб выспаться достаточно 5-6 часов. Когда все были готовы, мы собрали оружие, взрывчатку и отправились в село. Засаду решили устроить на перекрёстке, который практически невозможно объехать. Через него идёт путь на большинство остальных улиц. Деда отправили на чердак, чтоб наблюдал за врагами. Вася следил за тем, чтобы к нам не пожаловали мутанты, пока я с Болтом занимаемся делом. Точнее, Болт сам все делал, ну а я был на подхвате. Работали быстро. Я поражался мастерству и умением своего напарника. Без него у нас бы точно ничего не вышло. Да и не стали бы. Разве что дед придумал бы какую-то дымовую бомбу, которая накурит противника, тем самым понизив его боеспособность. Сделали все по уму. Первым этапом должны были взорваться две гранаты по обе стороны от дороги. Затем вручную выстрел из РПГ по поврежденному транспорту, если это броня. Легковушку и без этого должно подорвать. Дальше смотрим по ситуации. Если машина еще может двигаться и поедет прямо, то она на противопехотную мину. Не знаю, какие от этого будут повреждения для машины и экипажа, но вряд ли никаких. Если же они решат отступить, получат еще одну ракету. Ну а если начнут разбегаться, то отработают автоматчики и снайперы. Также поставили две растяжки в ближайших дворах, а в здании напротив нашей огневой точки установили отвлекающие элементы. Керосиновую лампу, которую точно заметят ночью, и будильник, который можно будет завести на любое время. Плюс к этому сделали небольшой сюрприз с топливом, ну и продумали путь отступления на всякий случай. Затратили на это все полдня. Но это вместе с обустройством всех позиций, в том числе снайперов, в ближайших домах. Вася тем временем зачистил ближайшую территорию от мутантов, которых, кстати, было очень мало, благодаря нашим неприятелям. «Едут!» – заорал вдруг дед, когда мы практически закончили. Мне оставалось только решить, что делать с энергией. Ну и можно было еще немного перекрыть дорогу, усложняя движение транспорта под обстрелом. «Сюда?» – уточнил болт. «Так точно, на пикапе». «Хреново, подкрепление отправит с бронёй». «Значит так, ракеты не тратим, гранаты мины должно хватить. Если что, стреляем в водителя и пулемётчика», – громко и чётко уточнил болт. Я тем временем единолично впитал всю энергию, почувствовав давно забытое чувство. «Такое бывает после хорошего отдыха, когда кажется, что можешь свернуть горы». Появился и интерфейс, сообщивший, что я восстановил 203 единицы энергии. Маловато, конечно, но на бой хватит. Я занял свою позицию на крыше рядом с дедом. Из этого дома самый обширный обзор. Да и стрелять удобно, причем как с СВД, так и с Калаша. А при отступлении отсюда можно прикрывать своих. Не знаю, что меня дернуло посмотреть на рейдеров в бинокль. То ли чуйка, то ли просто любопытство. Но то, что я там увидел, кардинально изменило всё. Сначала я своим глазам не поверил и даже убрал на секунду бинокль, протёр линзы и снова посмотрел. «Твою ж мать! Отбой! Всем отбой!» – заорал я, спускаясь вниз. Дед и сам принялся рассматривать приближающуюся машину, а все остальные просто не понимали, что происходит. Первым раздуплился болт. «Уверен?» «Да, обезвреживай растяжку. амину можно убрать?» «Можно». Коротко ответил он и побежал выполнять. Вася подошел ко мне и посмотрел так, будто я заболел. «Братан, что ты там увидел? В машине твои родители?» «Не совсем». «А кто?» «Алиса». «Что? Ты не перепутал? Я вот тоже тогда думал, что Виталик». «Вась, это точно она. Я ее лицо видел, тем более она одна в машине». «Но откуда? Как она с ними связана? Думаешь, она работает на них?» «Вась, я знаю не больше твоего», – рявкнул я, сходя с ума от волнения. Автомобиль свернул на нашу улицу и подъехал примерно на 500 метров. Затем остановился, и девушка вышла из машины. Она положила что-то посреди дороги, вроде записку, и придавила ее камнем. Затем села обратно за руль и просто уехала. Я побежал туда, хоть меня и пытались остановить Вася с болтом. Пришлось использовать рывок. Знаю, что глупо, но эмоции полностью контролировали меня в этот момент. Приблизившись к камню, я действительно увидел записку. Написано было всего два слова. «Уезжайте срочно». Конец. Продолжение следует. Читал «Фан-12».